Полина Луговцова «Шиша, изгоняющая бесов» Бесовское зло сдалось и ушло, А все, что осталось, сломалось, умерло, да и сгинуло, Навеки свет белый покинуло. Пролог Автомобиль резко затормозил на проселочной дороге, Подняв густые клубы пыли. Мужчина, сидевший за рулем, выругался, но не злобно, а с облегчением, увидев, что обе девочки, выскочившие из леса прямо ему под колеса, остались целы и невредимы. За вами что, черти гонятся? Куда несетесь, не глядя? С сердитым видом заорал он, высунувшись в окно, но тут же осекся, увидев их бледные испуганные лица. Пожалуйста, помогите! одна из девочек повыше ростом и с виду постарше, вцепилась тонкими перепачканными в грязи пальчиками в опущенное стекло водительской двери. Мужчина заметил, что ногти у нее обломаны, а кожа на пальцах содрана до крови. «Что случилось?» — спросил он внезапно охрипшим голосом и окинул девочку внимательным взглядом в поисках других ссадин или синяков, но на глаза ему не попалось ни единой царапины. На длинном светлом сарафане не было ни грязных пятен, ни прорех, разве что парочка колючих шариков репейника прицепилась к подолу. — Там тетенька помирает! — закричала вторая девочка, малышка лет шести. Она стояла перед капотом, указывая трясущейся худой ручонкой в сторону леса. — Ее надо выкопать! — Выкопать? — повторил мужчина и вопросительно посмотрел на старшую девочку. — Надо выкопать! — подтвердила она уже чуть более спокойно. «У вас есть лопата?» Лопата всегда лежала в багажнике и часто выручала мужчину на проселочных дорогах. По зиме снег откидать, если вдруг машина забуксует, а в слякотное время, наоборот, грунтой сухих листьев подсыпать, если дорогу совсем развезло. Жил он в деревне, и вокруг всюду были такие вот ненадежные дороги, поэтому и лопата имелась. Но пускать ли ее вход на этот раз?» Мужчина с сомнением посмотрел на девочку за окном. «Объясни, в чем дело?» «Там в лесу женщина по саму шее в землю закопана!» — выпалила она и прерывисто выдохнула. «Ох ты ж! А ну, пойдем посмотрим!» Мужчина, кряхтя, выбрался из машины, прошел к багажнику, достал лопату и уже хотел захлопнуть его, но вдруг задумался. «Если девчонки говорят правду, то лучше вызвать полицию и до их приезда ничего не трогать. А еще лучше... Еще лучше убраться отсюда по добру-поздорову, а то ведь как пристанут с вопросами и не отвяжешься». Младшая девочка подошла и нетерпеливо дернула его за рукав. «Иду, иду! Показывайте дорогу!» Он все-таки подхватил лопату и направился к лесу вслед за детьми. Едва он шагнул под сень сосновых крон, как сразу ощутил присутствие чего-то враждебного. Послышались не то вздохи, не то шорохи. Они неслись отовсюду, приближаясь с каждым мгновением, словно нечто незримое кружило вокруг него, сжимая кольцо. Мужчина остановился и боязливо огляделся, но вскоре понял, что это всего лишь сухие листья кувыркались в траве от едва уловимого ветерка. Жесткие листья, вроде бы осиновые. И откуда здесь сосновым бару осиновым листьем взяться? Хотя вон через поле березовая роща, а в подлеске там осинник, и уже облетел весь, даром, что сентябрь еще не закончился. Березы-то все в золоте стоят. Еще недели и тоже оголятся, а листва поблекнет и ляжет на землю мягким тяжелым ковром. А вот осиновые листья жесткие. Когда трепещут на ветру, то звук такой, будто кошки скребутся. «Дяденька, скорее! старшая девочка помахала ему издали. Сделав над собой усилие, мужчина двинулся на зов. Каждый шаг давался с трудом, словно ноги отказывались двигаться в ту сторону. В голову полезли всякие байки о нечисти, которые он немало наслушался за свою жизнь. Были среди них и те, в которых говорилось, что нечисть может кем угодно прикинуться, хоть собакой, хоть вороной, хоть даже маленькой девочкой, лишь бы человека с толку сбить да заманить в гиблое место. Вот спрашивается, и кто эти девочки? Откуда они взялись здесь посреди леса? В своем селе он их никогда не видел, а другое село находилось в километрах в пяти отсюда. «Не очень далеко, конечно, но это для взрослого человека. А дети-то как здесь одни оказались?» «Дяденька!» Он вздрогнул от нового возгласа и словно пришел в себя. Даже устыдился собственной трусости. Прибавив ходу, он вскоре вышел к девочкам, стоявшим рядом с пеньком. Это ему так вначале почудилось. А потом он разглядел в том пеньке человеческую голову, торчавшую прямо из земли. Лицо скрывало копна волос, таких грязных, что определить их цвет было невозможно. От неожиданности мужчина выронил лопату, и она падая ударила его по ноге. «Вот черт!» — выругался он. Девочки одновременно поднесли ладошки к рту и зашипели. Точно как в фильмах ужасов показывают. «Не надо в лесу это слово произносить», — тихо сказала старшая девочка и показала на голову в земле. «Выкопайте тетеньку». Мужчина опустил взгляд к голове, шагнул ближе, присел и осторожно приподнял волосяную завесу, чтобы разглядеть лицо. Оно принадлежало молодой женщине лет двадцати или немногим больше. Это было видно даже несмотря на перепачканную грязью кожу. Никаких признаков жизни в нем не угадывалось. Глаза женщины были закрыты, губы отливали синевой, а щека показалась на ощупь твердой и холодной, когда мужчина прикоснулся к ней. Слишком холодная щека для живого человека. Этого он и боялся. Если перед ним труп, то его точно нельзя трогать. Он обернулся к девочкам и вздрогнул. Теперь их стало трое. Третья девчушка, такого же роста, как и младшая, но очень пухленькая, стояла чуть поодаль. «Кто это? Подружка ваша?» спросил мужчина, дрогнувшей рукой, показывая на девочку, появившуюся невесть откуда. Старшие и младшие взялись за руки и прижались плечом к плечу, словно опасаясь чего-то. «Это же не человек», — ответил старший. «То кукла-лихоманка, разве не видно? Вы только не глядите на нее, нельзя, потом худо будет». «Ах, вон оно что!» Мужчина поспешно отвел взгляд, потому что о куклах лихоманках он был наслышан. Их делали для того, чтобы вытянуть все дурное из человека, будь то телесная хворь или душевная. Даже бесов так изгоняли, в куклу перекладывали. Многие в деревне лечились этим способом и верили, что исцелились именно благодаря правильно подобранной лихоманке. Правда, сам мужчина к помощи лихоманок не прибегал, не возникло такой нужды, слава богу. А те куклы, которых он видел у односельчан, были куда меньше этой, торчавшей среди сосен десятки шагов от него. Самую большую лихоманку из тех, что он знал, называли кумохой. Ее размер вдвое превышал размер остальных лихоманок. Но и кумоху делали обычно не больше кошки. Что за лихоманка находилась сейчас перед ним, и зачем ее туда поставили? Вероятно, для исцеления женщины, закопанной в землю. И, похоже, лихоманка со своей задачей не справилась. Женщина по-прежнему не подавала признаков жизни. Мужчина шагнул к девочкам, выжидающе смотревшим на него. «Давайте-ка вернемся обратно к машине. Надо бы полицию вызвать и скорую, а здесь связь плохая, придется на трассу выехать. Со мной поедете, одним вам нельзя в лесу оставаться». «А тетенька...» — старшая вскинула тонкие, выгревшие на солнце брови и с сочувствием посмотрела на женскую голову. «Мы скоро вернемся и с подмогой. А это ничем не помогу, у меня и аптечка в машине почти пустая. Ступайте за мной, так лучше будет. Пусть службы с этим делом разбираются. Тут, может, преступление совершено». Девочки послушались, повернулись и все так же, держась за руки, двинулись к капушке леса, в ту сторону, где стояла машина. Да только ушли они недалеко. Вдруг исчезли, будто их ветром сдуло. Ветер как раз поднялся нешуточный. Закачались деревья с надрывным скрипом, зашумели хвойные кроны и закружила над лесом стая черных воронов. Мужчина взглянул на лихоманку, быстро перекрестился и зашагал прочь, надеясь, что после того, как покажет это место полиции, больше в этот лес ногой не ступит. Но ступить все же пришлось, и не единожды, потому что та женщина, что была в землю по горло закопана, умерла. Правда, не в лесу, а в поселковой больнице на следующий день после того, как ее туда доставили. Однако в сознание она не приходила, и рассказать о том, кто так поступил с ней, не смогла. Что странно, кукла-лихоманка исчезла. Когда мужчина вернулся в лес вместе с полицией, ее там уже не было. Только и остался в том месте обломок, воткнутый в землю палки. Мужчина отлично разбирался в местных растениях и по цвету коры безошибочно определил, что палка была осиновой веткой, отломленной от дерева совсем недавно.